Глава двенадцатая. Палыч прошел средние испытания и с двумя другими инженерами ждал меня у столба. «Пойдем, нам расскажешь, что хотел, а мы уже передадим остальным». Мне импонировал его настрой и жажда деятельности. Видно, сутки вынужденного бездействия слишком много для таких, как он. Мы отошли на верхнюю точку холма. «Саш, она не опасна?» «Кто?» Да вон, хрень какая-то, летает. Я поднял голову и посмотрел в небо. Там, метрах в тридцати над нами, кружила птица. Орнитолог из меня такой себе, но вроде обычный сокол или орел. Да нет, наверное, по крайней мере, пока одна. Ну хорошо. Судя по тону голоса Палыча, насчет опасности птицы, у него было свое мнение. Вернемся к нашим баранам. Задача простая. Я обвел рукой территорию вокруг пика. Сделать так, чтобы армия врага, появись она здесь, не смогла бы пробраться к столбу. Следует учесть, огромные залежи глины вдоль реки. Также в 20 километрах, если не исчез тот кусок мира, есть карьеры с известником. Хотя он может теперь быть где угодно. Теоретически возможно, что в земле других рас, особенно орков и гномов, могут найтись подходящие для нас ресурсы. Можно и этот вопрос проработать но главное — скорость». «Ты примерно продумал, что где будет?» — спросил Палыч, почесывая наполовину седую бороду. «Да мало ли, что я продумал», — усмехнулся я. «Для этого и пришел к вам. Много мыслей, но или по времени долго, или по конструкции сложно, или знаний не хватает». «Точно могу сказать, вокруг самого пика должна быть крепкая небольшая башня, чтобы даже прорвавшиеся через внешний периметр, например, в невидимости, враги сразу бы до него не добрались. Причем эта башня должна закрываться не изнутри, а снаружи, чтобы запереть их на время неуязвимости, если они все-таки прорвутся. Также должны быть рвы, питающиеся из реки. Я читал, что это даст пресную воду в случае осады, если мы решим построить крепость». Хотя, благодаря неуязвимости после прохождения пика, вряд ли кто-то будет осаждать нас. Наиболее вероятный сценарий — массированный штурм сходу. Если все это надолго, то нужно сразу вырыть большую канаву от леса до реки и установить чистокол или какие-нибудь другие защитные сооружения, за которыми смогут прятаться наши лучники и призыватели. Не знаю, что еще рассказать. Спрашивайте, накидывайте идеи. «Допустим, мы будем строить крепость вокруг пика». Сколько народу планирует находиться внутри постоянно и в случае осады? Сколько снаружи и где? Какие постройки планируются внутри и снаружи? Какие есть инструменты? Сколько народу сможет участвовать в постройке? Не лучше ли сначала сделать электростанцию? Канализацию и водопровод нужно делать? Единственное ли будет это укрепление, или в будущем будем расширяться? Сможем ли организовать доставку камней, например, вон с той горы? Он махнул в сторону относительно невысокой горы на востоке. «Какое оружие предполагается у противника?» Палыч замолчал и сложил руки на груди, мол, «Ответь на это для начала, а там посмотрим». «Ну что ж, поехали. Заодно и сам смогу четче сформулировать мысли. Давно пора, а то все бегаем, бегаем». «Народ в любом случае будет прибывать быстрее, чем мы будем расширять защищенную территорию. Даже если мы всех приходящих кинем на стройку, роста не хватит материала. Да и основной смысл тогда потеряется. Ик должна контролировать гильдия. Отсюда первое условие. В случае крайней нужды внутри крепости должны спрятаться, допустим, пять человек. Не жить, а именно спрятаться. Пофиг на каких условиях. Дальше или гарнизон отобьет атаку, или всем хана». На территории будут 2-3 склада для самого ценного. Кстати, сразу скажу, шпион, прокравшийся мимо охраны, должен испытать большие сложности при попытке ограбить их. Мастерские, кулинарный цех. В общем, весь элитный крафт гильдии будет проходить там. Казарма человек на триста. Столовая. Еще несколько строений, позже скажу какие. Глубокий колодец. канализация, думаю, достаточно выгребной. Ну или выведите трубу куда-нибудь, неважно. «Инструментов захватили много, а достанем еще больше, с этим проблем не будет. Народ весь сгоним на добычу, на изготовление, на само строительство и куда там еще нужно. Стройка — приоритет. Ворота — самое слабое место в любой крепости, поэтому их, думаю, сделать со стороны реки. Вторая сторона должна отставать от леса на максимальное расстояние». «Лично я считаю, что начинать с крепости нерационально», — вмешался лысоватый мужичок чуть помладше Палыча. Но если все-таки решитесь, по большому счету, один угол уже спланирован. Отодвигать стену от леса и реки мы можем до тех пор, пока не упрем все в пик, иначе он останется снаружи, то есть он в любом случае будет в восточном углу крепости. Получается так. Дальше две стены под углом 90 градусов, и атаки с этих сторон маловероятны. Продолжил оратор. Соответственно, надо решить, дальше мы их просто соединяем, тогда крепость будет треугольная, или делаем еще две стены, и она получается квадратной, или... «Илья Сергеевич, давайте Александр нам на остальные вопросы ответит». Вежливо прервал собеседника Палыч. «И тогда начнем мозговой штурм». «Конечно, конечно, извините». Скуксился второй инженер. «Да ничего страшного. Что там еще было?» Я потёр заросший щетины подбородок, вспоминая вопросы. А, -а, «А, насчет камней из горы. До нее больше двухсот километров. Вряд ли мы сейчас сумеем это организовать». «Расширяться обязательно будем, но, думаю, это будет не крепость, а большая стена от реки до леса. А может, и в обход леса, полукругом от реки до реки, радиусом в километра три-четыре». Раздались удивленные возгласы. «Ничего себе у тебя аппетита, Александр!» — улыбнулся в бороду Палыч. «Это надо полтой горы спилить, чтоб камня хватило». «Ну, это я так, на будущее». Не смутился я. В конце концов, моя обязанность долгосрочное планирование. А какой понт от легких задач? Что еще? А! Насчет электричества, вам виднее. Атаковать нас будут катапультами. Снаряды разгонят вражеские маги, но наши маги будут их тормозить, так что считайте, будто их нет. Катапульты разные бывают, в том числе паровые, и еще много какие. «Вот и прикиньте, какое может быть осадное оружие у потенциального противника, и придумайте защиту. А потом и сами орудия сделайте. Наверняка и нам придется стены ломать». Повисла пауза. Инженеры обдумывали сказанное. «И хорошо. Чем раньше они поймут, что мы не собираемся построить высокую стену, а за ней спокойно выращивать пшеницу и вязать лапти, тем в более правильном направлении будут работать их, надеюсь, большие мозги». О поводу расположения и количества народа снаружи укреплений ты не рассказал, — напомнил Палыч. Это самое сложное. Я еще раз посмотрел на уходящий вдаль эльфийский лес и на раскинувшийся между ним и рекой пологий склон. С востока, как вы видите, нас закрывает лес, с севера — река. На юг 5 километров холмы, хотя это мы их так называем, потому что тут тролли были. На самом деле это почти равнина, максимальные перепады высот — метров 5. Мы, по большому счету, на верхней точке стоим. То же самое 20 километров на запад, в сторону Москвы. Лесочки есть, но небольшие, максимум километр на километр. Пока они нам нужны, грибы там и все такое. Дальше, скорее всего, их все можно будет вырубить. Даже нужно. Материалы не лишние, да и враг не подойдет незамеченным. Это все пришлая территория. Дальше, в оба направления, опять земная начинается». Там и деревеньки, и садовые товарищества сохранились. Это я так, для общего развития. В конечном итоге километров 10 радиусом от этого места мы все плотно заселим. Пока, думаю, сделать зонами ближе к внутренней крепости, а даже если не сейчас, то рано или поздно ее нужно будет построить. Будут производство, администрация, армия, склады стратегических материалов, жилье членов гильдии. «На эту территорию не все смогут входить, и она будет отделена как-нибудь по-простому. Дальше среднее кольцо со свободным доступом, торговля, пришлые мастера, таверны, публичные дома». «Шучу, не шучу». И так далее. «Ну а дальше возделываемые территории и дома для тех, кто возделывает». «Хм!» — осторожно перебил меня палоч. «Это все-таки будущее, Саш. Может, как-то на ближайшее время накидать, ну, например, на весну?» «Где и сколько народу, где поля под посев, где загоны для животных?» М «Да...» Я задумался и оглянулся к реке. «Тут не столько география нужна, сколько понимание политики будущей гильдии. Ну, смотрите, если в двух словах, в ближайшее время будут приходить люди, раздетые, голодные и очень низкого уровня. Много. Скорее всего, мы всех будем учить рыбалке и селить вдоль реки. Ну, как селить?» Они будут занимать берег отсюда и, если понадобится, дорезание. За небольшую или большую плату мы им будем давать проходить столб, защищать по мере сил, учить выживать, если получится, кормить. Лучших из них будем подтягивать. Именно они со временем заселят ближайшие территории. Чем они будут полезнее, тем ближе к центру. Худших будем настойчиво просить покинуть 20-километровую зону вокруг пика. «Не считая эльфов, у нас сейчас, грубо говоря, 1200 человек. Понятия не имею, с какой скоростью будут люди приходить, и как быстро мы сможем отбирать достойных. Ну, допустим, от Балды зимовать на расстоянии 500 метров от пика под прикрытием первой заградительной линии будут от трех до пяти человек. Остальные, как я уже говорил, за оградой вдоль реки». «Можно сказать?» «Вперед уверенно вышел невысокий пузатый мужичок, лет 45. Причем мне не показалось, что живот у него от пива, скорее от постоянной сидячей работы. «Конечно». «Два момента. Первый, вы очень серьезно ошиблись в расчетах». «Неплохое начало». Я поднял брови и непроизвольно сложил руки на груди. Не обращая на это внимания, инженер продолжил. «По вашему пеку ежедневно должны проходить тысячи, а в будущем десятки, а то и сотни тысяч человек». «Как вы собираетесь обеспечить безопасность и сохранность имущества внутри предполагаемого сердца гильдии при таком потоке, если стол будет стоять внутри крепости?» Я открыл было рот, чтобы ответить, но тут же закрыл. «Действительно, как?» Богатое воображение сразу нарисовало картину. Отстроенная крепость, склады ломятся, сотни человек охраны. А хитрые враги сговариваются и по очереди заходят на легкое испытание. «Там 6 часов дается. За это время их на пике скопиться может очень много. А на последнем задании нет таймера, и, найдя правильные ответы, можно ввести его в заранее оговоренное время. Благо, механические часы работают. И получим мы толпу врагов в неуязвимости внутри святая святых — крепости». «Звездец!» Давным-давно придуманная мной идея о башне вокруг пика и крепости вокруг нее так меня захватила, что объективно в условиях новой реальности я уже не мог на нее смотреть. Да и, откровенно говоря, не было времени это делать. Хорошо, что на этот случай у меня есть специальные люди. Идеи есть» и «Как вас зовут?» Уже совсем другим взглядом я посмотрел на мужика, заметившего такой серьезный косяк. «Виктор Евгеньевич», — скромно улыбнулся собеседник, «а идея, вернее решение, конечно, есть». Я чуть не перекрестился, услышав это, так как понемногу начал впадать в панику. «Внутри пик оставлять нельзя. Снаружи, по куч причин, тоже. Остается только одно место — в стене, а вернее, в угловой башни крепости». Виктор Евгеньевич достал папку, вынул из нее листок с карандашом и принялся быстро схематично рисовать. «Вот река, вот лес, вот пика, и, соответственно, восточный угол крепости будет тут». «Строим вокруг него хитрую по конструкции башню с двумя входами, один снаружи, другой внутри. Тот, что внутри, замуровываем, как можем, и магически, и механически. Делаем так, чтобы он открывался только изнутри, и то тяжело, и долго. Пока понятно?» В принципе, уже все стало понятно, и панику сменило восхищение гениальной идеей. Но чтобы не показаться невежливым, я просто кивнул, давая возможность инженеру по полной ощутить вкус триумфа. Так вот, вход в крепость есть, но он сверхнадежно замурован, а двери на улицу всегда открыты, ну, кроме тех случаев, когда в него прорываются враги. Плюс к тому можно предусмотреть конструкцию на случай массивного штурма, например, при которой вход вообще заваливается толстым слоем камня и кирпича. Сам понимаешь, под огнем со стен не так просто разобрать хороший завал. При этом напомню, изнутри вход все еще есть, и оттуда люди в неуязвимости постоянно нападают на штурмующих. «Гениально! Виктор Евгеньевич!» Я крепко пожал руку инженеру. «Вы говорили о двух моментах. Что, есть еще какой-то косяк?» «Не совсем», — усмехнулся он и продолжил уверенным и спокойным тоном. «Второй момент об обороне в целом. Тут вариантов много, и обсуждать их можно долго, но основной вопрос, и даже более важный, чем «Сколько людей придет?» — это «Насколько мы доверяем эльфам?» Что будет, если прибежит пара тысяч остроухих и решат занять наш пик? Даже если те двести, что сейчас с нами, не присоединятся, они не смогут им помешать пройти через лес и напасть. Если мы, в принципе, допускаем такую возможность, то и строить какое-либо серьезное укрепление от леса до реки нельзя. Получится, что мы построим его для врага. Ну, например, что даст длиннющая стена радиусом от пика 2 километра, то есть длиной больше трех, даже толщиной в 5 метров и высотой в 10, при условии, что ее легко можно будет обойти через лес. Я кивнул и жестом попросил продолжать. «К -к -к -к, «Так вот также так же спокойно продолжил инженер. «В начале разговора Илья Сергеевич высказал мысль, что крепость не в приоритете. Вернее, что с нее начинать нерационально. И так оно и есть. Но есть вещи прямо сейчас более важные. Но...» Пока с этой стороны так близко леса, или пока в нем не сидят несколько тысяч эльфов, которых мы уверены на миллион процентов, единственное, что реально поможет, это только крепость, причем не совсем маленькая и с достаточно высокой стеной, по крайней мере, со стороны деревьев. Рассказывая свой план, Виктор Евгеньевич не переставал карандашом быстро переносить слова на бумагу. А как дальние укрепления, которые действительно надо сделать раньше, идеально подойдут насыпные валы с орвами. Силой наших бойцов мы без техники быстро сделаем такие, что и стенам не уступят. Ну, на них, разумеется, всякие дополнительные укрепления и позиция для стрелков, но это отдельная тема. Если в будущем прижмет, уже поверх вала можно будет нормальную стену построить. И эти валы мы можем насыпать и дальше». Слух размышлял я, продолжая ход его мысли, и с удовольствием разглядывая простенький, но такой красивый чертеж. По мере прихода людей, создавая новые линии обороны и одновременно деля территорию по зонам. «Конечно!» «Ну что ж, буду успокаивать себя тем, что и сам бы придумал такой план, если бы было время его серьезно обдумать. В предложении Виктора Евгеньевича меня устраивало все. Легкость исполнения и низкие требования к ресурсам». Оно будто само ложилось на действительность и решало даже проблему разделения людей по времени их прихода и приносимой пользе. И я уже видел кольцевую структуру будущего, разделенного валами и рвами города и его окрестностей. «Отличная идея! Спасибо!» «Так и поступим! Вал начнем насыпать завтра же!» «Саша! Саша! Постой!» — засмеялся Палыч. «Ну, там же не просто земли в кучу насыпать и готово!» «Надо его расчищать, ширину, высоту, состав, укрепить серьезно, особенно если потом на него стену ставить. Ров тоже сразу, чтобы они идеально совпадали». «Сколько на это надо времени?» — спросил я, уже мысленно представив высоченную насыпь и с нетерпением ожидая, когда увижу ее вживую. «Зависит от того, что с крепостью, угловой башни и другими приоритетными постройками порешаем. Это же тоже все рук и мозгов требует». «Вы сказали, крепость нужна не совсем маленькая». Вновь обратился я к Виктору Евгеньевичу. «Это какая?» «Квадрат со стороной 150 пятьдесят метров», — тут же ответил он. «Ну, тут от материала зависит. Давайте начнем с конца. Если брать глину и предположить, что наши маги сумеют остановить материальные снаряды, то сильно толстые стены не нужны. Метра полтора хватит, чтобы люди по ним бегать могли, не спихивая друг друга». До леса двести с небольшим метров, чтобы эльфийские лучники разом не смогли снять всех со стены. Метров пятнадцать высоту нужно, но это при такой толщине невозможно, даже при наличии кирпичей. Поэтому берем усредненку метров семь. Это долго. — Долго — это сколько? — Не знаю. Зависит от того, сколько печей для обжига сможем сделать. — И сколько найдем топлива для них? — добавил Палыч. — Да блин, ну примерно. «Ну, рассчитывай на полгода, если глины хватит. То есть чуть больше метра высоты в месяц?» «Вначале будет подготовительный этап, уточнение размера залежи глины, конструирование печей, испытание режимов, проверка прочности готовых кирпичей, плюс подготовка фундамента. Не забывай, что виртуально большинство народу еще копают рвы и насыпают валы». «Ага, а еще воюют, добывают еду, разбираются со вновь прибывшими, обустраиваются на зиму и до хера еще чем занимаются». Я глубоко вздохнул. «Пора подводить итоги». «Ладно, я вас понял. Тогда на сегодня план такой. В первую очередь расчет валов. Первый радиусом 500 метров от пика. Тут потом внутренний город гильдии будет. Тоже в первую очередь проектирование башни над пиком. Пока можно без стен». «Пока даже можно лишь ее нижнюю часть, с дверями, чтобы запирать внутри тех, кто прорвется, до того момента, пока не спадет неуязвимость. «Если впишется в конструкцию будущей большой башни, предусмотрите сверху бойницы, чтобы можно было расстреливать прорвавшихся». «Дальше все подготовительные этапы к построению самой крепости. Электричество тоже пригодилось бы, но я в этом не бум-бум, на ваше усмотрение». «Ну и не забывайте, что вы инженеры». «Если случайно сделаете мельницу, катапульту или изобретете порох, будет отлично». Мои последние слова сняли напряжение, и, уточнив еще пару вопросов, улыбающиеся инженеры ушли. «У меня будто выросли крылья. В первый раз я ясно и четко увидел структуру будущего города, и она мне очень понравилась. Наверняка время, текущие нужды растущего поселения и новые водные данные заставят нас еще не раз изменить планы». Возможно, даже кардинально, но начало положено, и это чудесно. Так, нужно быстро еще кое-что сделать, пока не забыл. Оглядевшись, первым из руководства я увидел Федю, как раз шедшего куда-то от пика. — Федь! — Ау! — Не знаешь, где орк давишний? Вон, у леса, ряд палаток, видишь? — Ага. — В крайних из них те пленные, кого не казнили. — Окей, спасибо. Я сделал несколько шагов к палаткам. «Стой!» «Что?» «Разведчик бежит! Он из отряда! Ушедшего ловить Жура! К нам быстро приближался растрепанный парень. «Ну?» Не выдержав, крикнул Федя. «Нормально все. Парень остановился. «Разбили орков. У них потери около двухсот. У нас, благодаря большому количеству лекарей, всего одиннадцать. Правда, чжур с парой десятков бойцов сбежал». «Собственно, основные потери среди тех, кто за ними ломанулся. Наши боятся нападения на отдельные группы, так что назад решили все вместе идти под прикрытием мальфов. заодно в той деревне прихватить все, что не прибито. По идее, через час уже будут тут». «Ну, хоть так», — проговорил Федя. «Из руководящего состава потери есть?» — спросил я, волнуясь в первую очередь за своих. «Не получалось пока остальных ставить на одну доску с ними». Нет, в основном новички из Луховицких, им навыков не хватает. Только что погибло 11 человек, и разведчик сказал, что это нормально. И он прав, не погонись мы за джуром, их могло бы быть намного больше. Всего за неделю отношение к смертям коренным образом поменялось, если это, конечно, не касалось близких. Быстро же человек привыкает к стремительно изменяющейся действительности и вырабатывает защитный механизм. Люди умирают часто, да. Значит, привыкай и смотри на это проще. Особенно если ты руководитель и тебе приходится посылать подопечных, в том числе, на смертельно опасные задания. Тут главное не перейти грань, за которой человеческая жизнь станет лишь разменной монетой в геополитических играх. По крайней мере, не сделать это быстро. Ладно, мне нужно идти. Петь, если увидишь свету, попроси подойти. Она ушла с большим отрядом. Но мне не срочно, как раз через часа полтора. Хорошо. Я развернулся и пошел к палаткам. Орк лежал рядом с еще несколькими пленными. Его пустой взгляд был устремлен в потолок. Неудивительно, еще не прошли сутки с тех пор, как он стал моим рабом. Интересно, их тут кормят? Хотя мы его и не зачем. Он вчера плотно пообедал с собственной рукой. Взяв за ноги, я выволок его наружу, а потом оттащил еще метров на тридцать. Тяжелая туша оставляла заметный след на земле. «Тут нам не помешают», — произнес я, устраиваясь на траве рядом с орком. «Надо бы узнать, хоть как его зовут». К своему удивлению, на плече я почувствовал тяжесть. Воспользовавшись тем, что я, можно сказать, остался один, Фурфур решил подышать свежим воздухом или ему было интересно понаблюдать за моей работой с покалеченным пленником. Я насыпал на траву рядом с собой заранее припасенные орешки и приступил к делу. Орка звали Гдук. Больше часа провели мы в милой беседе. Частично о навыках его и Джура. Частично о повадках орков и том, как его бывший лидер может себя повести в нынешней ситуации. Но в основном о том, что я буду с ним делать, если он не будет послушным мальчиком. Моей задачей было запугать и продлить его статус раба еще на сутки. Лери активно вмешивался в процесс. Он то заглядывал мне в глаза, то молниеносно оказывался на груди орка, внимательно и долго разглядывая его бесстрастную зеленую морду. Раздались легкие шаги. Понемногу я учился управлять улучшенным слухом и услышал приближение света метров за двадцать. Фурфур заметил ее еще раньше и снова спрятался в инвентарь. — Привет! — прощебетала девушка и, поцеловав меня в щеку, села рядом. — Чего хотел? «Как прошло у вас?» «Не без потерь, но лучше, чем могло бы быть. Тут простая закономерность, после серьезного столкновения остается много раненых, и весь вопрос в том, чья армия останется на поле боя, чтобы добить врагов и вылечить своих. Ведь сейчас мы реально можем человека с того света вытащить. В этот раз на поле боя остались защитники». Света быстро выдала тираду, видно давно волнующая ее как лекаря, а потом огорченно вздохнула и положила подбородок на колени. Только с самим Джуром и его ближайшим окружением не удалось справиться, и то лишь потому, что людей пожалели. Леха и Петя серьезно полаялись, решая, гнаться за ним или нет. Леха чуть в одиночку не ушел, Андрюха чудом уговорил его не психовать. Понять можно было всех. Людей, конечно, жалко, но двадцать орков, которым досталось лучшее из того, что гребли четыре тысячи воинов, при желании могут нам устроить веселую жизнь. Нужно попробовать этого избежать. Слушай, Свет, видишь его пальцы? Я указал на гду Это которых нет? Ага, сможешь сделать, чтобы были? Только если от другого пересадить, но нужны свежие. Не моргнув глазом, выдала решение девушка. А лучше сразу кисть, а то тут так все расхреначено. Можно подумать, он жрал левую руку. А зубы? Я не стал останавливаться на подробностях получения орком травм. В общем, не надо, чтобы он выглядел потрепанным, как из плена, но внутренне хорошо функционировал, бегал там и так далее. — Без проблем. Нужен донор кистей, зубов и ушей. — Пошли. — А почему он не моргает и все время на тебя пялится? — А кто тут самый красивый? Я схватил пленника за ноги и потащил назад к палатке. Теперь он разглядывал голубое небо. К счастью, среди немногочисленных оставшихся в живых орков нашелся один похожий по комплекции и оттенку кожи Нагдука. «Сколько тебе нужно времени на операцию?» — спросил я Свету. «Одно и несколько часов. Там откаты большие у заклинаний. Но я могу девчонок позвать. Тогда значительно меньше. Только Сань...» Девушка побледнела и отвернулась от пленников. «Усть кто-нибудь из мужиков донора режет». «Конечно, Светик». Я приобнял ее за плечи. Это очень важно. Догадываюсь. Беги за девчонками, я остальное организую. Через двадцать минут Света, четыре других магички и Юра склонились над двумя орками. Ты точно уверен, что он не бросится на нас? Спросила бывшая одногруппница. У него навыков крутых должно быть полно. Он и без шматья опасен. Уверен. Я постарался вложить в голос побольше той самой уверенности. Начинайте. В описаниях артефактов случались опечатки и ошибки, иногда даже приводящие к тому, что их неправильно использовали. Но что касается особенности серийный убийца. Тут в тексте двух трактовок быть не может. Ментальный контроль на сутки, если противник достаточно испуган. К тому, что она активировалась, мы получили многочисленные доказательства, от поедания руки до кучи предоставленных к дукам подтвержденных и проверенных данных. Так что все должно быть хорошо. Идея. Девчонки морщились и отворачивались, когда Юра отрезал у милосердно лишенного сознания ударом по голове донора, недостающие к дуку части тела, а я отвернулся, когда ему начали вырывать зубы. Спасибо системе еще и за то, что не придется больше никогда ходить к стоматологу. Вся операция заняла не больше 15 минут. Готово! Довольно воскликнула Света и отошла на пару метров, чтобы насладиться результатом работы. Гдуук определенно стал выглядеть лучше, в отличие от своего соплеменника. Спасибо всем! Я широко улыбнулся и, взвалив отреставрированного пленника на плечо, пошел к границе лагеря. Мало ли он передумает помогать, когда я развяжу его, тогда лучше, чтобы поблизости никого не было. Задача понятна? Повтори. Да, хозяин. Гдуук уже минут 15 растирал затекшие ноги, но нормально стоять все еще не мог. Найти Джур. Вести себя естественно, сказать, что убежать, про хозяина не говорить, узнать расположение другой орк, при хорошей возможности убить жур и всех, кого смочь. Кольцо не снимать, если через 20 часов не найти, вернуться и ждать здесь. Человек, эльф и гном по дороге не убивать, от них прятаться и убегать. Если встречу другой орк, расспросить. и если будет легко, убить. Ну все вроде. Я посмотрел на вновь возникшего на плече Лери, и мне показалось, что он кивнул. «Иди». Орк с трудом поднялся и, подволакивая левую ногу, заковылял по поляне. «Ну что ж, если кто-то и понимает что-то в повадках Джура, так это он, и пусть незначительный, но шансы найти бывшего главаря у него есть». Пришло время финальной подготовки перед тяжелым испытанием. Я глубоко вздохнул и пошел в сторону лагеря. — Меня уже ждали.